Глава 17. Не только сны о родовом замке Уэсли меня волновали. Третье письмо, полученное в театре, снова ни на шаг не приблизило меня к разгадке. Однако, в отличие от предыдущих, его содержание показалось мне зловещим. Это был слегка подправленный текст той знаменитой Арии, в которой сида Марен оплакивала своего возлюбленного. «Тяжелые утраты, узнала я слезы, был милее мне всей жизни, любимый, и я флаг опущу на башне одинокой, и какой бы ни была моя боль, море утешит ее». Я постаралась снова припомнить все обстоятельства, перед тем, как погас свет – Лайпстер находился в ложе Виконта де Шарбона, и сразу после инцидента он тоже был там. Это я помнила точно, так как украдкой постоянно следила за ним. За две 3 минуты, пока в зале царила темнота, он не успел бы добежать до нашей ложи, бросить мне на колени записку и вернуться обратно. Но кто-то все-таки к нам заглядывал. Я вспомнила ледяной сквозняк, погладивший мои щиколотки. Как будто в глубине лужи открылась дверь и сразу же закрылась обратно. Лайпстер не мог передать письмо лично, но мог воспользоваться услугами Лакея. На следующий день Уолтер опросил служащего в зале, однако никто не сознался. Оставался еще вариант, что записку подбросил кто-то из зрителей. «Почему мы не догадались оставить в коридоре Фокса на время спектакля?» – подумал я с досадой. «Почему всегда так получалось, что Лайпстер опережал нас на шаг?» Чем больше я вчитывалась в письмо, тем сильнее меня угнетало зловещее предчувствие – От него ощутимо веяло угрозой. Может быть, похититель устал ждать, пока Фонтероя прикончит сидящий внутри дракон, и решил перейти к более активным действиям? Мне ужасно хотелось показать письмо Кеннету, хотя бы для того, чтобы он пожал плечами и развеял мои страхи. Ладно, если честно, мне просто хотелось его увидеть. С некоторых пор это желание превратилось в навязчивую потребность. Выбежав из комнаты с письмом, я удачно столкнулась с Фонтероем на лестнице. Он как раз поднимался к себе, бормоча что-то о гробницах. «Вы снова в приподнятом настроении?» «Да?» – спросила я после того, как вежливо поздоровалась. «Мне очень нужно с вами поговорить. Пожалуйста, пойдемте в библиотеку. Не следует обсуждать семейные дела там, где нас могут услышать». Ознакомившись с содержанием письма, Кеннет озабоченно потер щуку. «Вы считаете, что она содержит завуалированную угрозу? Для кого?» Конечно, для вас. Неужели сами не видите? Чуть не сорвалось у меня с языка. И тут я почувствовала, что неудержимо краснею. Почему, получив письмо, я сразу подумала о Фонтерое? Только сейчас я осознала, что он уже многие дни не покидал моих мыслей. Мне нравилось его лицо, решительное и суровое, когда оно внезапно озарилось улыбкой. Нравилась его непринужденность и дружеская откровенность, с которой он держался, хотя мы с Недом были ему неровня. Нравилась его постоянная готовность прийти на помощь. Боже, ведь я люблю его. Это озарение вспыхнуло в моей душе, как маяк в ночи. И я совершенно растерялась. До сих пор я не знала, с какой ужасающей легкостью нежность находит путь к нашему сердцу. Я покраснела до корней волос. Щеки, наверное, просто пылали. Кеннет, закусив губу, не отводил от меня взгляда. А я не решалась посмотреть ему в глаза. «Вы думаете, что злоумышленник мог угрожать Олтеру?» «Пришел он мне на помощь. Какая замечательная спасительная мысль!» «Да», — выпалила я с облегчением. «Конечно, Неду Олтеру. Да, моему напарнику». «Хорошо», — рассеянно сказал граф на брови. «Мы подумаем, как избежать этой новой напасти. Мистер Тревор уже уехал, но я...» «Как уехал?» — скрикнула я. «Наверное, я слышалась, что случилось». Тревор никогда бы не покинул город в разгар следствия. Он уехал на юг, чтобы проверить одно мое предположение. «Это как-то связано с социлицами?» – насторожилась я. Фонтерой несколько смутился. «Можно сказать и так. Я вспомнила, что мистер Тревор сказал тогда в кабинете. Это дело может быть связано с политикой. Вероятно, это означало, что они с Фонтероем и другими высочайшими особами – Будут строить хитрые планы, в то время как мы, простые сыщики, продолжим слепо блуждать в политическом тумане. Хорошо бы Тревор догадался взять с собой Хаммонда, — подумала я. У него больше мозгов, чем у нас четверых вместе взятых. Тем временем граф все еще вертел в руках письмо. Вы получили его в театре? Ну как, ведь я почти все время был рядом с вами. Это случилось, когда погас свет, — объяснила я. Однако, ловко проделана, — хмыкнул Кеннетт, Ведь темнота длилась совсем недолго. Что ж, я поговорю с Олтером. А этот пасквиль, если возражаете, мы сейчас зажжем в камине, чтобы он больше не омрачал вашего настроения. Стойте!» Резко наклонившись, я выхватила листок. «Мы с Агатой думаем, что в письмах могут быть зашифрованы тайные сообщения, и вы только что чуть не уничтожили третью часть нашего эксперимента». Фонтеро, извиняюсь, развел руками. «Простите, я не знал, если это все секреты на сегодня». «Нет, сэр!» – было еще одно дело, которое нам давно следовало обсудить. «Мне кажется, сэр, что наша игра в дебютантку слишком затянулась. В театре Лидия Лейн представила меня некоторым своим знакомым, и все они смотрели на меня, как на ее родственницу. Это немыслимо!» Лицо Кэнта вспыхнуло улыбкой, отчего он стал похож на двадцатилетнего. «Вас смущает серьезный настрой моей тети?» О, да, если она решила обеспечить кому-нибудь успех в свете, то ее ничто не остановит. Но, сэр, это ужасно. Она милая, добрая женщина, и мне совсем не нравится громоздить перед ней в лжи. Это не шутки. Когда я говорил, что хотел бы помочь вам устроить свое будущее, Энни, я вовсе не шутил, серьезно ответил он. Вчера лорд Мэриваль оставил на свою карточку, и Лидия Лэйн так обрадовалась, что весь день не знала, куда ее положить. «Действительно, Мэриваль что-то к нам зачастил. Раньше я не замечал за ним такого энтузиазма. Однако на вашем месте я бы на него не рассчитывал. Я знаю, он превосходный человек, но это не мешает ему быть самым тщеславным павлином из тех, кого я знаю». «Я вовсе не...» «На вашем месте я бы присмотрелся к мистеру Уайтвуду. Он кажется надежным малым. Жаль, что он всего лишь лейтенант. Но это поправимо. Я куплю ему к свадьбе патент начин капитана». Я понятия не имела, что фантерой оказывается, наводил справки об Оливере Уайтвуде. «Вы что, совсем меня не слышите?» – крикнула я, уже не заботясь о том, что четкие уши Эллен и батлера могли находиться неподалеку. «Я не собираюсь замуж ни за Уайтвуда, ни за кого-то другого. Я прекрасно могу сама позаботиться о себе». «Неужели?» фантерой иронично вскинул бровь, и в глазах его снова появился ржеватый блеск азарства «Простите, мисс Эни, но эта идея для меня слишком новаторская, что ли. Я должен ее хорошенько обдумать, с вашего позволения». И он, усевшись в кресло, отградился от меня газетой. Разговор иссяк сам собой, поскольку спорить с ровными печатными колонками, возникшими перед моим носом, все равно не имело смысла. Я вздохнула, развернулась и с достоинством ушла в освояси. Что называется «поговорили». Наконец настал этот великий день, на который была намечена вечеринка. С раннего утра в доме все стояло в дном. В холле я столкнулась с незнакомой служанкой, тащившей столовую кипу белоснежным скатертей. Возле парадного входа рабочие стучали молотками, прилаживая навес. Батлер приглядывал за ними, пока его не позвали в буфетную, где возник срочный вопрос насчет столовых приборов. Из кухни доносились умопомощительные запахи. Там в облаках ароматного пара колдовала миссис Бонс, сердитая и сосредоточенная до крайности. На завтрак она выдала нам по тарелке бисквитов и велела не трогать ее до самого ленча. Фонтерой, который, как всякий дракон, не выносил бестолкового шума и суеты, забился куда-то в нору. Зато Амброзиус, к моему удивлению, принял живейшее участие в подготовке праздника. Правда, не всегда оно приносило пользу. Мы с Элейн обсуждали приглашенных музыкантов, когда внизу вдруг раздался ужасный грохот. Выбежав на галерею, мы увидели нашего волшебника, растерянно топтавшегося на лестнице. У его ног валялись обломки огромной керамической вазы вперемешку с поломанными стеблями и листьями. По только что отполированным ступеням лестницы протянулся язык черной земли. «Ничего не понимаю!» – расстроенно воскликнул Амброзиус. Дотис в пляске священных камней точно описал, как им удалось с помощью пения поднять исполинские камни, устанавливая их в форме подковы или полумесяца, и накрыть их сверху тяжелыми блоками. А я попытался всего лишь поднять катку. Почему же это не сработало? Я испугалась, что Элэн съест волшебника живьем за это безобразие, но она лишь мягко улыбнулась. Дорогой Амброзиус, дело в том... Те истуканы были священными камнями, чрезвычайно восприимчивыми к музыке. Воздействует же чародейством на грубую глину только зря растрачивать свой дар. Позвольте пригласить вас в мою гостиную, где я смогу перевязать ваши ссадины. А здесь, покуда, все уберут. Амброзиус послушался, как ребенок. Пытаясь удержать разбившийся тяжелый горшок, он действительно сильно рассадил ладонь. Проходя мимо меня так близко, что она почти задела меня пышным платьем, Элен еле слышно шепнула. «Если Кеннет что-то заметит, скажешь, что эти царапины на Болесинах были всегда». Я проводила две удаляющиеся спины ошарашенным взглядом. Что тут вообще происходит? Похоже, увлекшись расшифровкой писем, я совсем упустила из виду членов нашего маленького сообщества. И теперь их отношения стали для меня не меньшей загадкой. Чтобы привести мысли в порядок, я вывела Шайн на прогулку в Серпент-парк после выволочки, которую устроила мне Клариса. Я больше не рисковал скакать во весь дух, так что мы чинно и благородно проехались по дорожкам. Нашу прогулку омрачил только черный пес, внезапно набросившийся из кустов уединенной аллеи, но умница шайно-играючи ушла от него. В отличие от других лошадей, она не была нервозной и не боялась ни собак, ни вопящих мальчишек, ни резких звуков почтовых рожков. Потрепав свою красавицу по шее, я довольно направил ее к воротам. Дома не успел я снять амазонку, как ко мне постучала горничная Лидия Элэйн с сообщением, что хозяйка желала бы меня видеть. Элэйн, загружившись в вихре забот, не забыла и обо мне. «Дорогая, за этими хлопотами я совсем упустил тебя из виду. Что ты собираешься надеть сегодня вечером? То розовое платье, в котором было на приеме, конечно, оно мне очень нравится. Что? Появиться в одном и том же платье два раза подряд? Милая, это почти скандал. Джейн? окликнула на свою горничную. «Ступай с мисс Энни и помоги ей подобрать что-нибудь». Мне едва удалось отбиться от ее услуг. Я боялась, что Агате не придется по душе такое вмешательство в ее дела. Мой гардероб был ее обязанностью. Агата в последнее время так постоянно была не в духе. То ли из-за визитов к Ларисы, то ли из размолвки с Уолтером. Я недоумевала, чем Неда мог ее обидеть. Женщинами он был, учтив, как священник. А уж с любимой девушкой даже намек на вульгарную шутку счел бы непозволительной вольностью. В том, что он искренне любил Агату, сомневаться не приходилось. Как говорил известный поэт, скорее убийство можно спрятать в тень, чем скрыть любовь. Она ясна, как день. Примечание. Шекспир. Двенадцатая ночь. Я застала свою горничную, когда она, нахмурившись, раскладывала на кровать мои наряды. Пышные платья из тафты, муслина и шелкового газа, отделанные кружевом, блестящим бисером и серебряной синелью. Отблеск ребил в глазах. «Пожалуйста, выбери что-нибудь, что сделало бы меня сегодня неотразимой», пошутила я, надеясь развеять угрюмую атмосферу, царившую в комнате. Мисс Нидли правильно говорили, что удачный наряд может любую золушку превратить в принцессу. «Я приготовлю вот это». Агата сердито выдернула из шуршащего пышного ворха платье, шитое из шелковистого зеленого крэпа с высокой талией и неширокими оборками. «Остальные уберу. Не беспокойтесь, мадам». «Меня задел этот нарочито услужливый тон, но я не подала виду». «А тебе не кажется, что зеленый цвет меня немного бледнит?» спросила я. Ответом на мой вопрос был резкий стук захлопнувшейся двери. Схватив в охапку платье, Агата стремительно вылетела в коридор. «Нет». «В нашем доме точно происходит что-то неладное». Как бы там ни было, но прием прошел великолепно. Леди Элэйн, очень красивая и помолодевшая, в темно-синем платье из узорчатого атласа, стояла вместе с фонтероем на верхушке лестницы, встречая гостей. Лестницу покрыли красным сукном, а среди гостей сновали нанятые лакеи, одним из которых был Фокс, угощая всех фруктами и напитками. В организации вечеринки главное не в том, чтобы позвать в дом подходящих людей – и засыпать им овса в кормушку. следовал создать особую атмосферу. И элене это удалось. По комнате струились утонченные беседы, слышался мягкий приятный смех. Хозяйка переходила от одной группы к другой, чтобы представить нового гостя, подбросить тему для разговора или ободрить кого-нибудь. Одно омрачало мое настроение. Лайпстер так не появился. Невероятно. Все самое блестящее общество собралось сегодня у нас, а он не пришел. Сначала я испугалась, что могла пропустить его в этой нарядной беспечной толпе. Я поискала глазами Фокса, и тот еле заметно покачал головой. Лайпстера здесь не было. «Послезавтра вечером в золотом лососе», — шепнул мне Фокс, как бы невзначай обходя меня с подносом, — «скажи Уолтеру». Значит, им с Винсом удалось что-то обнаружить, и мне предстоит еще двое суток мучиться неизвестностью. Эх, если бы нам удалось нормально поговорить. Итак... Лайпстер отсутствовал, зато я заметила среди гостей Лиди Виверхам. Отличаясь пристрастием к экзотическим нарядам, сегодня она надела кружевную остильскую мантилью, приколов ее на груди крупной сверкающей брошью. Это было настолько чудовищно, что казалось даже красивым. Почему-то сегодня Виверна вела себя необычайно тихо и почти не открывала рта. Против обыкновения звонких голосов ее дочери тоже не было слышно. Селина пряталась за спину матери – Даже розовое платье не могло скрыть ее бледность, а глаза казались красными припухшими. Маленькая силия, стоявшая рядом, выглядела взъерошной и сердитой, как воробушек. Кажется, здесь тоже был что-то неладно. За стол мы сели около восьми часов. Я жила здесь уже около месяца, но только сегодня смогла бы в достоинство оценить искусство нашей поварихи. Обед был великолепен. На первое подали заячий и устричный суп, а также рыбу. Вторая перемена блюд включала седло барашка, запеченных голубей, соус из белых грибов и различные закуски. А на десерт принесли апельсиновое суфле и бланманже, за которое миссис Бонс следовало бы присвоить звание пэра. Гости и так довольной вечеринкой встали за стола в самом чудесном расположении духа. После обеда музыканты заиграли контрданс, и все желающие потанцевать потянулись в большую залу. Ко мне подошел мистер Уайтвуд, но я попросила его пригласить Селину, а сама поманила ее сестру в укромный уголок за буфетом. «Выкладывай, что случилось?» – спросила я без обиняков. «Это все из-за Меллинга», – насупилась девчонка. «Он уже пять дней к нам носу не кашет, а раньше приходил каждый день. Вчера Селина получила от него письмо и чуть не свалилась в обморок. Теперь она плачет и твердит, что им следует все забыть». «Вот уж не ожидал от Мелинга такого вероломства». «Ну, Селина призналась, что они не были помолвлены», – разочарованно вздохнула Селия. «Похоже, они с леди Виверхем в своем воображении далеко опередили действительное положение вещей. Я думаю, все дело в том, что в Вашинтаун приезжает его отец». «И что с того?» Я слышала, что старший мистер Меллинг жил, обрастая мхом в своем поместье, где-то в Хэмфордшире, но не могла взять в толк, какой вред от него может быть в Вашингтауне. «Он скряга, каких мало!» Без опиняков заявила Селия. Меллинг – младший сын, и неверняка отец хотел подобрать ему в жену увесистый сундучок с деньгами. А мы не так богаты. В это время танец как раз закончился, и Селина подошла к нам. Глядя на нас, ей не нетрудно было угадать предмет нашей беседы. «Ты опять за свое!» – с досадой сказала она сестре. Мистер Меллинг не давал мне никаких обязательств. Он выказывал мне некоторое расположение, однако ни разу не объяснился открыто, а в последнем письме прямо заявил, что не свободен распоряжаться своей судьбой. В голосе Селининой зазвенели слезы. «Да мы все видели, что он от тебя без ума!» – вмешалась я. «Завтра же схожу и поговорю с ним. Если его чувство так серьезно, то никакой отец не сможет ему помешать». Две пары круглых карих глаз возрелись на меня с одинаковым изумлением. «О, нет, ты не можешь!» Я с ностальгией вспомнил своих соседей в Кречи. Когда Дик в первый раз сбежал от Бетси и спрятался на августовской ярмарке, она не заламывала руки, а отыскала его, взяла за ухо и призвала к ответу. Это потом все привыкли, что Дик сбегает каждое лето, просто чтобы отдохнуть от Бетси. Очевидно, в светских кругах, где жизнь определялась множеством условностей, такая прямота была не в чести. «Наша беседа уже начала привлекать внимание, и мне давно пора было вернуться к Элэйн, чтобы помочь развлекать других гостей». Напоследок Селина, словно решившись, произнесла с трагическим выражением. «Я схожу к прорицательнице, мадам Теллер. Хочу узнать, какой злой урок подстерег нас с Меллингом, и что сулит мне будущее». По ее лицу читал, что если это будущее не включало в себе мистера Меллинга, то ей и жить не стоит. «Прекрасная мысль». Глазенки сели и загорелись от восторга. Лично я ни за что не стала бы вверять свое будущее гадалке. Но возражать Селине, когда она находилась в таком состоянии, означало лишь укрепить ее в ее намерениях. Так что я решила отступить. Тем более, что музыканты заиграли народный танец, на который уайт вот меня снова настойчиво пригласил. Неподалеку от нас улыбались друг другу Амброзиус и Элейн, у которых был вид заговорщиков, а в соседней паре стояли Мэриваль с Клариссой. Эти двое сегодня тоже вели себя странно. Их поведение напоминало двух котов, облюбовавших один конек крыши. Вроде бы и не смотрят друг на друга, а шерсть обоих так и топорщится от раздражения. Да, это был действительно странный вечер. В мечтах я представляла его совсем не так, особенно когда, засыпая, снова видела тёплый взгляд Фонтероя и чувствовала его руки на своей талии. Увы, наш хозяин куда-то исчез сразу после ужина, и среди танцующих его не было. Около полуночи я нечаянно налетела на него в коридоре, когда, устав от танцев, решила поискать, не найдётся ли среди изысканных закусок немного орехов. Это вы с каким-то облегчением выдохнул Фонтероя, держась за дверь библиотеки. Энни, у меня к вам огромная просьба, сказал он, схватив меня за руку. Вы можете устроить так, чтобы пять минут сюда никто не входил. Выглядел он совсем плохо. Едва стоял на ногах. Был бледен, как призрак. В глазах лихорадочный блеск. Что с ним? Заболел? Внезапный приступ? Испугавшись до смерти, я помогла ему дойти до кресла. Прошу вас, сядьте, сэр. Я сейчас позову Батлера. Ладони у него были горячие, как из печки. Батлер тут не поможет криво усмехнулся Фонтерой. «Прошу вас, мне нужно пять минут». «Хорошо. Надеюсь, он знает, что делает». Я быстро вышла и захлопнула за собой дверь. Замок был автоматическим. И я помнила, где лежат ключи. В холле, в верхнем ящике комода. Напольные часы в холле, прокашлявшись, натужно пробили полночь. Тенью метнувшись к комоду, я украдкой вытащила нужный ключ, бросила его к стене и с размаху придавила каблуком. Ногу прострелила болью. Девольщина совсем забыла, что на мне вместо привычных башмаков были легкие больные туфельки. Морщится от боли, я захромала обратно к библиотеке. И вовремя туда уже направлялся мистер Пенвик в сопровождении еще троих джентльменов, желающих пощекотать себе нервы над зеленым сукном. Он в недоумении подергал дверь и оглянулся. «Похоже, кто-то случайно и захлопнул», — улыбнулась я. «Одну минутку, джентльмены!» В следующие несколько минут мы беспомощно топтались у двери уже впятером. «Что здесь происходит?» – послышался красивый ленивый голос. Конечно же, это была леди Эмберли. Клариса чуяла чужие промахи, словно акула, которая повязывает салфетку, когда ныряльщик в десяти милях от нее поранит палец. Кто-то из слуг захлопнул дверь, а я пытался ее открыть и нечаянно погнула ключ. Пролепетала я, изображая крайнюю растерянность. Леди Эмберли возвела прекрасные глаза к небу. С выражением «Слава Богу!» «Я-то никогда не была так глупа!» «Так позовите Батлера!» Воскликнула она с нетерпением. «Если у кого и есть запасной ключ, то наверняка у него!» Батлер, выросший словно из-под земли, смог одним взглядом правильно ценить обстановку. Поковырявшись для вида в замочной скважине, он выпрямился. Замок заело. Ничего страшного, сейчас исправим. А пока что осмелюсь предложить вам, джентльмены, винтажный портвейн, который я только что со всеми предосторожностями принес в столовую из погреба его милости, где оно пролежало нетронутым 12 лет. Тем временем я разберусь с этой дверью. Джентльмены с готовностью удалились. Ловкость Батлера простиралась так далеко, что ему даже удалось спровадить с ними Клариссу, Как только последний из черных фраков скрылся в холле, дворецкий легко открыл дверь. «Здесь никого нет», — заметил он, глядя мне в глаза долгим взглядом. Я молча кивнула. Уже с порога было видно, что комната пуста. Из открытого французского окна в глубине библиотеки тянуло холодом. Я прикрыла створки, но запереть их не решилась. «Если вы побудете здесь, я принесу вам чаю», — сказал Батлер со своей обычной деликатностью и бесшумно исчез. Я подошла к окну. В густом сумраке, напитанном сыростью, еще дрожало еле слышное пение магии. Светил бледный диск луны, и в низко нависшем небе мне на секунду пригрезился шелковый всплеск исполинских крыльев. «Мисс Энни», — вздрогнув, я оглянулась, — на пороге стоял у Мэриваль. «Что случилось? Где Фонтерой? Его здесь нет», — спокойно ответил я, задергивая тяжелые портьеры. Лицо Мэри Вилли не выражало ничего, кроме лёгкой скуки, но я видела, как нервно билась жилка на его виске, а рука в кармане была сжата в кулак. Должно быть, он волновался за друга. «Леди Эмберли просила найти его», — сказал он, огорчённо нахмурив красивые брови. «Я-то понимаю, что Кеннету в его положении сейчас не до веселья. Наверняка ему хотелось бы побыть одному. Ладно, пойду к кларисе И да помогут мне боги поудачнее соврать». Состроив печально-ироничную мину, он ушел. Я осмотрела ему вслед с благодарностью. Думаю, что какое бы несчастье не постигла Кеннета, ему должно послужить утешением, что у него есть такие хорошие друзья.